Зачего? не переменяя позы, сказал, ухмыляясь казачишка. — Молебен! — Это теперь запрещено! — Что? — Шалай! — Пошел исполнять приказ! Добеги до атамана! — И дед Мануил! — раздалось кругом, собравшись около пришедших казаков в толпе. — С неба упал, что ли? — Тут тебе нету отамана. Тут комиссар и комитет. Молебен служить, оно, пожалуй, препятствий не будет. А так, чтобы командовать нами, это погоди. Чего? Не дома, мы, что ли? Не на своих родных курнях. Погоди, старее княри, пододвинулся к нему пожилой рыжий в веснушках алифанов. Он служил у командира первоочередного полка вестовым при лошадях. Серебряная цепочка от часов была у него пущена по рубашке вдоль борта, на ногах были надеты тесные командирские ритузы с леями, сапоги поскрипывали по пыли. Примечание... Ритузы с леями. Чинам кавалерии и конной артиллерии были присвоены серо-синие ритузы. Во время гражданской войны вошло в моду нашивать на них леи, то есть заплатой из тонкой кожи, сукна или замши в местах соприкосновения с седлом или корпусом лошади, предохранявшие материал ритуз от конского пота и преждевременного износа. «Не кричи, — говорю, — Мануил Кискинкиныч. Весь хутор солдатами завален, москалями, большевиками, ихняя теперь власть. И хата твоя под солдатским постоем забрата, прокурены табаком насквозь, рухлядюшку твою солдаты порастаскали, старых икон и того не пожалели, на растопку покололи». От же взялись солдаты. «Что за солдаты?» Развел руками слезший с коня у церковного схода Мануил. «Тут их по более двух тысяч. Шли они с Кавказского фронту, Артиллерии — шестнадцать пушек и 32 ящика в Леваде стоят. Пехоты — три батальона, без офицеров». Ушли они, значит, с хронту на север, а их не пропущают, потому железная дорога стала, нету возможности возить, и стояли они две недели зимою в вагонах, обмерзать стали, разошлись по станицам, хуторам, все войско Донское москалями захватано. А атаман наш станичный с солдатами убит еще тогда, когда отаманы Каледина восстание было. Теперь за место атамана совет, в совете солдаты, да и нагородние казаков один, да и тот лунчонок, что с каторги возвернулся. Хуторская площадь наполнялась народом, шли старики, старухи, дети, и не спеша ковылял батюшка, отец Никодим, старик восьмидесяти четырех лет. Полный, голова жидкие, седые волосы вдоль шеи кружевом мотались, совсем как апостол Петр на иконе. Старенькая ряса только по щиколотку хватала. Под рясой видны были продранные сапоги с рыжими шероховатыми голенящими. — С прибытием, Мануил Константинович, — сказал отец Никодим, — мне на радость прибыли. Малебен, однако, служить надобно, подходя под благословение, сказал Мануил. — Мы и икону в церковь везем в воспоминания похода. С большими трудами по нынешним временам достана та икона, а список хороший. Казанская Божия Матерь. — Скромненько только, Мануил Константинович, отслужим, скромненько, без колокольного звону. Не услыхали бы пакостники, не пришли бы, курить бы, не стали сквернословить. Все теперь их и церковь их. Отпирайте церковь-то, Сильверстич, сказал такому же старому причетнику отец Никодим. Казаки, прожженные весенним зноем, загорелые с обветренными лицами, стали входить за дедом Мануилом в холодный сумрак хуторского храма. В хате у рядника Алпатова, где поселился дед Мануил, шел военный совет. Ставни были закрыты. Огней в хате не зажигали, сидели в темноте. У ворот на улице, дремлющий в тихом сиянии звезд и благоухающей акациями, караулил сын расстрелянного атамана Мотя Ситраков, гимназист Каменской гимназии, мальчик 14 лет. Мотя — человек надежный, пожалуй, самый надежный во всем хуторе, не заснет, не предаст и не обманет». Крутою, лютую ненавистью к большевикам за расстрелянного отца горит его детское сердце. Оно жаждет подвига, мести и смерти. В хате дед Мануил, Алпатов и десять казаков-хуторян слушали доклад, пришедшего вечером с юга молодого офицера. Сидели до допоздна, до третьих петухов, до солнечного света утренней ясной зари. Офицер был не в форме. Он был одет в рыжий, старый в заплатах пиджак, жилетку, серые штаны и сильно разорванные сапоги. Шестьдесят верст прошел он степью, по балкам, без дорог, пешком, пробираясь сквозь солдатские и красногвардейские отряды. Он говорил глухим и усталым голосом, «На юге казаки восстали против большевиков». На второй день Пасхи генерал Денисов и походный атаман Попов заняли Новочеркасск. Все станицы по Дону восстали. Большевики бегут кто куда. В Ростов вошли немцы. В Задонской степи офицерские отряды с генералами Алексеевым и Деникиным. — Знаю я, генерал Деникина, — задумчиво сказал дед Мануил, — Еройский генерал. Этот постоять может. — В Новочеркаске, продолжал рассказ офицер, — собрался круг спасения Дона. Избрал атамана. — Атаман зовет вас, господа, вас, братцы, подняться дружно и выгнать большевиков из войска Донского. Уже ли родные не исполним долга казачьего? — Не послушаем атаманского приказа. Офицер закрыл лицо руками и заплакал. Он больше двух суток ничего не ел и был изнурен ходьбой. В шестом хуторе, говорит он, все то же самое и везде натыкается на недоверие, на колебания, на сознание своего бессилия и на полную невозможность восстать. Первым заговорил молодой урядник Сысой Алифанов, смуглый с красивой черной бородой, служивший во время войны в гвардейском полку. — Атаманка ли избран? Пускай поможет. — А как мы восстанем? — Ежели встанем все поголовно, нас на хуторе и двухсот человек не наберется. Оружие, кроме шашек, и то не у всех. — Нету. А у них шестнадцать орудий, четырнадцать пулеметов и полторы тысячи винтовок, патронов, двуколок шесть. где же такую силу взять, неоруженную рукой? «Нежели атаман желает, — сказал Алпатов, — мы от атаманского приказа не отступим, а только пусть пришлет нам оружие и снаряды». — Невозможного требуют! — вздохнул казак лет 30 Игнатов. — Господа, да поймите вы атамана! — сквозь слезы воскликнул офицер. — Где он возьмет вам оружие? У него у самого ничего нету, ни казны, ни оружия. Все расхищено большевиками, все разорено, раскрадено и уничтожено. Двести человек... Две тысячи не победят, хотя бы и оруженные. Они, солдаты-то, озлобленные. Их только тронь. Они от хутора чистое место ставят, Всех девок перепортят. С ними и мирно-то нелегко жить, а воевать, кудыш, ну, никак невозможно. Солдатья целые Россия. А нас, казаков, одна, можно сказать, горсть. Сквозь тонкие щели ставень стал проскваживать белый свет. Там, куда он попадал, выявлялись в хате сумрачные озабоченные лица. Серебром заблистала борода у деда Мануила. Он сидел под иконами в красном углу хаты и постукивал жесткими кривыми пальцами по стулу. Поблескивал. Толстый серебряный перстень на его пальце. — Светает! — Расходиться надоть, сказал Алпатов. — Кобы не узнал, кто про такие наши собрания, как курей, передушат. — контрреволюции, усмехнулся Сысой Алифанов. — Ты как же, братцы! Так ничего и не постановите, встал офицер. На свету стало видно его лицо, черное от загара и сквозь черноту бледное от бескровия, голодовок и утомления. Он шатался. Руками он ухватился за стол, вот-вот упадет. Что ж, идти мне назад? Сказать, что на севере атаман не найдется чувства? что север опять, как при Атамане Каледине, придаст дон большевикам? — Да постойте, ваше благородие! — отдуваясь, — сказал Игнатов. — Фу! Неужто ж не возьмете в толк? — Не могим! — Во-первых, — Игнатов загнул палец, — неоруженные мы. Это главное, — поддержал его Алпатов. Во-вторых, нас мало. В-третьих, нет офицеров, руководителей, чтобы разъяснить, приказ отдать. Он замолчал. Стала такая тишина, что слышно было, как далеко на окраине хутора хрипло пропел петух, и на дворе заворочалась в соломе собака. Была в этой тишине... Такая тяжесть, точно нечто грозное и огромное, незримое, Вдвинулось в хату и навалилось на всех, Гробовым камнем давя на сердца. Долго стояла тишина. Закаменели под нею казаки, Стали, как изваяния давнего века, Что стоят на степи по курганам. Пропели ближе петухи, За стеною под окном чесалась собака, Вот в самом дворе громко прокричал петух, и точно по его крику в щель ставни золотою струйкой просочился луч восходящего солнца.